Глава шестнадцатая Какое-то время два брата молчали, только смотрели друг на друга. Они были настолько разными, что сложно было даже поверить в их родство. Тёмный и светлый, а граф и эльф. Ну, или почти эльф. Странно, самрат смотрел в чёрные глаза. Настороженно, но бесстрашно, и это смущало Гарримонда ещё больше. «Вам...» — начал, наконец, Самрад, собравшись с мыслями, Но Гэримонт остановил его жестом. «Просто ты. Мы ведь братья», — попросил он, вдруг остро ощутив, что не хочет видеть в реальности ту пропасть, что ему приснилось. Ведь он всегда мечтал, что его заточение закончится, и он обретет семью. А вышло, что обрел лишь стену и каких-то людей, странно смотрящих на него, как на чужака. Он даже думал, что Самрат откажет, строго заявив, что это неприлично. Но он лишь кивнул, посмотрел в пол и снова помолчал. В зеленом камне на дне перстня клубился туман, а Герримонт нервно вращал его на пальцы, пытаясь успокоиться. «Я думал, ты заперт», — прошептал несмело самрат не поднимая глаз. «Не вижу смысла притворяться, что меня тут можно удержать. Просто не хочу злить Аркара своей свободой». самрат понимающе кивнул и снова умолк. «Почему ты не готовишься к коронации? Разве тебе не стоит быть там?» «Мне уйти?» — дернув плечом, спросил самрат гарримонд пожал плечами тогда я останусь гарримонд кивнул почувствовав себя совсем глупо о чем с братом говорить он совсем не понимал тебе нужна какая нибудь помощь спросил самрат заставляя гарримонда криво улыбаться в смысле ну ты же тут один совсем и у тебя наверное есть какие то дела и планы а я мне ничего не надо перебил его гарримонд я все могу сам ну да «Разумеется», — прошептал самрат глядя в пол. «А так вообще, как ты?» «Как всегда». «Тоже верно». Снова помолчали. самрат ломал пальцы. Гэримонт хмурился, крутил перстень и запрещал себе кусать губы. Глупо все это было. «Я хотел вчера прийти, но сидел до темноса миром». «Он долго плакал», — взволнованно спросил Гэримонт да до самой ночи он чувствителен и ему трудно отпускать к тому же он еще мал младенец для эльфонка самрат согласно кивнул зато он умнее нас и чувствовать может то что мы уже не способны теперь уже кивнул герримон и умолк ненадолго зачем ты здесь спросил он прямо знаешь начал самрат осторожно Мама всегда говорила нам, что ты наш брат, и ты для нас родная кровь. Она говорила, что мы не должны отстраняться от тебя. Даже кольцо свое отдала. Она заменила им свою любовь, исправил Гарримонт равнодушно, будто не была эта поправка, живущая внутри тоской. самрат посмотрел на него, заглянул в глаза и тяжело вздохнул. «Я надеялся, что смогу понять тебя хотя бы сейчас, но, видимо, нет. А зачем меня понимать? Мы же братья!» «И что?» — раздраженно спросил Гэримонт. «Понимать-то меня зачем?» Самрад вздрогнул, поежился, но взглянул на потухший зеленый камень и виновато поджал губы. «Вы с Аркаром не можете поладить, и я...» «Я не враждую с Аркаром», — перебил его Гэримонт. «Ну да, но... Мне же надо понимать, что происходит, и миру я обещал узнать правду». «Какую правду?» — устало спросил Гэримонт. Камень кольца вспыхнул, замерцал, как сирена, и стал медленно угасать одинокими искрами. «Ну как?» — поразился самрат «Что произошло с нашим отцом? Почему он лишил тебя всего? Почему Ювей так послушно выходит за тебя замуж? И кто в действительности во всем виноват? Да что вообще происходит в конце концов?» «Хочешь, чтобы я ответил?» «Если можешь, то да, конечно». «Хорошо», — небрежно сказал Гэримонт и презрительно усмехнувшись сообщил. Во всем виноват я. В свой день рождения я убил ту самую милую глупышку, Эмили, намереваясь все переложить на Грестуса, потому что он меня раздражает самим своим существованием. Затея провалилась, потому что Грестус был в это время с отцом, и мой план раскрылся. Он запер меня здесь, а потом еще и лишил наследства, — говорил Гэримонт холодно, а кольцо на пальце все темнело. Узнав об этом, я поспешил к нему, чтобы уничтожить эту нелепую бумагу, Но отец умер, а завещание было у Грастуса. За него мы и сражались, он победил. Завещание вступило в силу Айувей. Глупость, которую она приняла как свою волю, всего лишь моя прихоть. Она хороший защитник, и мне бы не хотелось терять такую... «Прекрати — Прекрати! — качая головой, попросил Самрат. — Если не хочешь говорить мне правду, то хотя бы не ври. Камень же говорит за тебя. Гэримонт поспешно посмотрел на перстень. Перевернул его камнем вниз и сжал в кулак, посмотрел на Самрата уже совсем иначе. «Нет смысла очернять себя», — сказал тот. «Что бы ты ни говорил, я не стану тебя ненавидеть, ни тебя, ни Аркара. Я только хотел знать, от чего мне надо уберечь Эмира. Ведь происходит что-то такое. Можешь смеяться, но мне часто кажется, что в замке у нас поселилась пустота. Живая такая, с длинными щупальцами, и если она дотянется до кого-то из живых, то их ждёт небытие, неотвратимое, окончательное небытие. Он вздрогнул от таких слов и даже обнял собственные плечи, стараясь не дрожать от ужаса. «Так оно и есть», — подумал Герримонт, но ничего не смог сказать, только перстень вновь перевернул, чтобы посмотреть на прозрачный зелёный камень. «Всё не так, как должно быть», — наконец сказал он. «Совсем не так, и этим управляю не я. Грестус?» Гарримонд кивнул, но тут же покачал головой. «Не лезь во все это!» — почти приказал Гарримонд брату. «Я не смог противостоять ему, тебя же он просто раздавит, наплевав на каплю твоей эльфийской крови». «Это не капля!» — начал было возражать Самрад, но умолк, ощутив, как изменился воздух рядом с братом. Он знал, что настоящие эльфы могут сравниться по мощи со многими магами, даже с Аграафом, но рядом с Гарримондом он был так жалок и слаб, что действительно походил на каплю силы, росинку на острие меча. «Не пытайся ничего узнать», — строго велел Гарримонт. «Забудь о нем». «Но как я защищу Эмира?» «Держитесь от него подальше. Эмир вырастет настоящим эльфом, а ты будешь нужен ему как наставник, как проводник в мир книг. Увези его отсюда, когда он подрастет, в леса матери, прочь отсюда». «А ты?» «Я уеду раньше». «Куда?» Далеко, и поверь мне, будет спокойнее, если я точно буду знать, что ты не станешь вмешиваться. Грестус не тот, кого так просто переиграть. Сейчас я заключил с ним сделку и должен убраться. Я позволил ему выиграть на этот раз, только чтобы был шанс на еще одну партию. Но я мог бы помочь, Аймир. Ему кто будет помогать, если не ты? самрат прикусил губу. Я хотел бы забрать вас с собой, тебя и его, особенно его. Но каково ему будет рядом со мной, если даже ты бледен, как полотно от одного разговора? — Сначала ты не хочешь со мной говорить, потом отчитываешь, как старший брат, — обиженно пробормотал самрат глядя в сторону. — Я и есть твой старший брат. самрат неожиданно улыбнулся такой простой правде. — Хорошо, — сказал он, кивая. — Я с почтением отнесусь к твоей воле, но прошу, пообещай мне, что расскажешь все, когда вернешься. Ты ведь вернешься? «Вернусь», — пообещал Герримонт. «Даю слово». Зеленая сила вспыхнула в его руке, будто приняла клятву. «Спасибо. А нам, Сумира, можно прийти на свадебную церемонию?» «Она будет в малом зале почти в то же время, что и коронация Аркара. Не думаю, что это уместно». «Главное, чтобы ты не был против». «Конечно, я не против», — ответил Герримонт и дышать перестал, когда строгий самрат внезапно потянулся к нему обойдя стол и обнял его, как маленький эмир, с искренним счастьем наивного ребенка. «Спасибо, что ты действительно наш брат!» Это было странно, нелепо, но почему-то придавало сил, и даже боль во всем теле отступала, словно не изгрызла его темная, вечно голодная пустота.